«Уж этот-то что об себе думает?» Его только из милости пригласили и то, потому что он с Петром Петровичем в одной комнате стоит, и знакомые его. Так неловко было не пригласить. Не явилась тоже и одна тонная дама со своей перезрелой девой, дочерью, которые хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амали ванны но несколько уже разжаловались на шум и крик, подымавшийся из комнаты Мармеладовых, Особенно, когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне через Амалию же Иванну, когда та, бронясь с Катериной Иванной и грозясь прогнать всю семью, кричала во все горло, что они беспокоят благородных жильцов, которые ноги не стоят.